Она уже совершенно успокоилась. Повернув ко мне бледное лицо, она сказала тихо и очень ясно, хотя по временам запинаясь: "Во имя дружбы вашей ко мне тродвуц, в которую я никогда не сомневалась, я должна сказать, что вы ошибаетесь". Больше я ничего не могу ответить. Если в эти годы я нуждалась в помощи, совети, я получала их. Если иногда я чувствовала себя несчастной, это чувство проходило. Если мне бывало тяжело на сердце, я находила утешение. А если у меня есть тайна, она не новая. Это совсем не то, что вы предполагаете. Открыть я её не могу и не могу ни с кем разделить. Уже много лет она только моя. Пусть моей и останется. Агнес, подождите одну минутку. она собрала суйти, но я её удержал. Я обвил рукой её талию. Вещие годы, она не новая, как вихрь принесла в моё сознание мысль, и все цвета моей жизни стали иными. Любимая моя Агнес, я так почитаю вас, так вам предан и так люблю вас. Когда я явился сюда сегодня, я думал, что ничто не вырвет у меня это признание. Мне казалось, что до нашей старости я буду хранить его в своём сердце. Но если только что у меня мелькнула надежда, что когда-нибудь я назову вас не сестрой, а как-нибудь иначе. Она залилась слезами. Но это были не те прежние слёзы. В этих слезах засияла для меня надежда. Агнес Вы всегда были моим наставником и моей лучшей поддержкой. Если бы вы думали о себе больше, чем обо мне, когда мы вместе здесь росли, мои мечты были бы прикованы к вам, но вы настолько были выше меня, вы настолько были мне необходимы во всех моих мальчишских радостях и печалях, что я привык поверять вам всё и во всём на вас полагаться. И эта привычка стала моей второй натурой. Раз неё я изменил себе, я ведь И раньше я любил вас так же, как люблю теперь. Она ещё плакала, но не от боли, а от радости и упала в мои объятья. Я обнимал её так, как никогда раньше не обнимал, как никогда раньше не мечтал обнять. Когда я любил Дору, Вы знаете, Агнес, я глубоко любил, знаю, воскликнула она, и я рад, что знаю это. Когда я любил её, даже когда и тогда моя любовь была бы неполной, если бы вы ей не сочувствовали, но вы сочувствовали, и ни в чём другом я больше не нуждался, а когда я потерял Дору, что сталос бы со мной без вас, Агнес? Моё объятие крепче. Она здесь у моего сердца. Её дрожащая рука у меня на плече, её драгоценные глаза сверкают сквозь слёзы и обращены ко мне. Когда я уехал, Агнес, я любил вас. Я был далеко и продолжал вас любить. Я вернулся домой и люблю вас. Я стал говорить о борьбе с собой и о вывыдех, к которому пришёл. Я открыл ей всю мою душу. рассказал о том, как я бился, чтобы лучше понять и её, и себя, и как покорился тому, что казалось мне я установил. рассказал, что даже придя к ней сегодня, я в это верил. если она меня так любит, говорил я. что согласно стать моей женой то это не благодаря моим достоинствам а только из-за моей к ней любви и тяжёлых испытаний в которых эта любовь созревала вот потому-то я и признаюсь в своей любви и в это самое мгновение моя агнес я вижу как из твоих невинных глаз глядит на меня душа моей девочки жены И я слышу её слова одобрения, и это через тебя призывает она меня вспоминать снежностью от цветочки, который увял во всей своей красе. Я так счастливо тронут. Сердце моё так полно. Но я должна вам сказать о том, о чём, мои любимые. Она положила руку мне на плечо и спокойно и пристально взглянула на меня. И вы не знаете о чём. Я не хотел бы гадать, скажите, моя родная. Я любила вас всю мою жизнь. О, как мы были счастливы! Как счастлив! Мы плакали не о минувших испытаниях, через которые и прошли, у неё они были тяжелее, чем у меня. Мы плакали от радости. от счастья, что теперь мы вместе и больше не расстанемся никогда. В этот зимний вечер мы гуляли по полям. Казалось, вечерний морозный воздух и разлита была благословенная тишина, которая снизошла в нашей души. На небе зажглись звёзды, и глядя на них, мы возблагодарили Господа, который даровал нам этот покой. Опатом устоя я лютого старинного окна на небе сияла луна Агнес подняла к ней глаза я проследил за её взглядом и в памяти моей возникла длинная длинная дорога и всматриваясь в даль я увидел маленького одинокого брошенного на произвол судьбы оборвыша которую мусождено было назвать своим сердце бившейся теперь у моей груди. Был обеденный час, когда на следующий день мы появились у бабушки. Паготи сказала нам, что бабушка находится у меня в кабинете. Она почитала своим долгом следить за тем, чтобы у меня в комнате былบรссовый порядок. Она сидела в очках у камина. Боже мой, кого это ты привёл ко мне?" спросила она, вглядываясь в сумерки. "Агнес", сказал я. Мы с Агнес решили ничего поначалу не говорить, и бабушка была явно огорчена. Она бросила на меня полный надежды взгляд, когда я сказал: "Агнес, но видишь, что я также спокоен, как всегда". В отчаянии сняла очки и почесала имя Переносиц. Однако она очень радушно поздоровалась с Сагнес, и скоро мы очутились внизу, за обеденным столом в гостиной, где уже зажгли свечи. Бабушка раза два-три вооружилась очками, чтобы поглядеть на меня, но скоро их снимала, весьма разочарованная, и почесывала именно нос. Мистер Дик очень огорчился, он знал, что это дурной знак. Да, кстати, бабушка обратился я к ней после обеда. Я сказал Агнес о том, что вы мне говорили. Ты поступил дурно, трод и нарушил своё обещание, побогравев сказала бабушка. Но вы не сердитесь, бабушка. Я уверен, что вы не будете сердиться, если узнаете, что Агнес отнюдь не несчастна в своей любви, чепуха отрезала бабушка. по всем признакам она была очень раздражена тут я решил что этому раздражению надо положить конец стоя за спиной её кресла я обнял агнес и мы оба наклонились к ней бабушка бросила на нас только один взгляд сквозь очки хлопнула в ладоши и мгновенно впала в истерику в первый и последний раз с тех пор как я её знаю Истерика вызвала появление Пегати. В один миг бабушка пришла в себя, бросила скпегати, назвала её глупой старухой и крепко обняла. Потом она обняла мистера Дика, который был крайне польщён, но и крайне удивлён, а затем объяснила им, в чём дело. Все мы были счастливы. Так я и не выяснил, то ли бабушка в своём последнем разговоре со мной решила сно спасительный обман, то ли не понимала моего душевного состояния. По её словам, она мол сказала, что Агнес собирается выйти замуж. А теперь мне известно лучше, чем кому бы то ни было, правда это или нет. Мы поженились недели через две. На нашу скромную свадьбу мы пригласили только Трэддлса, Софи и доктора Смиссестронг. Всей душой они радовались за нас, когда мы уезжали. Я держал в своих объятиях ту, что была источником всех моих благородных стремлений, целью и смыслом моей жизни, мою жену. Любовь к ней воздвигнута была на скале. Мой дорогой муж, Братилась ко мне Агнес. Теперь, когда я могу назвать себя так, мне нужно сказать тебе одну вещь. Говори, любовь моя. Это было в тот вечер, когда умерла Дора. Она послала тебя за мной. Да. Она сказала, что оставляет мне что-то. Знаешь ли, о чём она говорила? Думается мне, я знал. И крепче прижал к себе ту, которая так давно меня любила. Она сказала, что у неё есть последняя просьба ко мне и последнее поручение. И она просила о том, чтобы я заняла место, которое опустит. Агнес положила голову мне на грудь и вздыхала. Плакал с ней и я, хотя мы были так счастли. Глава 63. Гость. Близится конец того, что я задумал написать. Но в памяти моей сохранился один эпизод, на котором оно с удовольствием задерживается, и без этого эпизода спустится одна из нитей сотканной мной путины. Я приобрел широкую известность Благополучие моё упрочилось большего семейного счастья я не мог бы пожелать сие женат я был уже 10 счастливых лет как-то весенним вечером мы сидели с Агнес у камина в нашем лондонском доме и трое наших детей играли в той же комнате когда мне доложили что мне хочет видеть какой-то незнакомец Но вопрос есть ли у него ко мне дело, он ответил отрицательно. Но он пришёл ради того, чтобы меня повидать, я приехала он издалека. По словам слуги, он был человек старый и походил на фермера. Это известие показалось детям весьма таинственным, тем более, что оно напоминало вступление к любимой сказке, которую Агнес частенько им рассказывала, о появлении злой старой ведьмы, облачённой в плащи ненавидивший всех на свете. Поднялась паника. Один из наших мальчиков уткнулся головой в колени матери, подле которой он чувствовал себя в безопасности, а маленькая Агнес, наша старшая дочка, посадила вместо себя в кресло свою куклу сама спряталась за колонными гардинами высунула оттуда свои золотые кудри и стала наблюдать что произойдёт дальше пусть войдёт сюда сказал я скоро из тёмного коридора показалась фигура бодрого седого старика на пороге он задержался маленькая агнес привлечённая его наружностью бросилась к нему чтобы ввести его И не успел я разглядеть лицо старика, как моя жена встала и радостно взволнованно воскликнула, что это мистер Пегати. Да, это был мистер Пегати. Теперь был уже старик, загорелый, здоровый, крепкий. Когда волнение, вызванное встречей, улеглось, и он усел перед камином, усадив к себе на колени детей, а отблеск пламени упал на его лицо, Мне показалось, что никогда я не видел такого сильного, крепкого и вместе с тем такого красивого стрика. Мистер Дэви начал он, какими родными прозвучали эти слова, произнесённые знакомым мне голосом. Для меня это счастливый день, мистер Дэви, когда я вижу вас и вашу прекрасную супругу. Да, старый мой друг, это счастливый день, воскликнул я. А эти чудесные крошки, продолжал мистер Пегати, погляди только на эти цветочки. Да ведь вы, мистер Дэви, были не больше вот этого малыша, когда я в первый раз вас увидел, и Эмли тогда была не больше его, а наш бедняга был ещё подростком. Время изменило меня больше, чем вас, сказал я. Ну вот что, этим проказникам пора спать. А так как в Англии нет другого дома, кроме этого, где вы должны были бы остановиться, скажите, куда послать за багажом? Кстати, сохранил-сли ещё старый чёрный мешок, который столько путешествовал? А потом, за бокалом ярмудского грога, мы поговорим обо всём, что произошло за 10 лет. Вы приехали один, спросила Агнес. Да, удара не один, ответил он, целуя ей руку.